Глава пятнадцатая. Испытание одиночеством. После разоблачения прошло две недели. Две недели, которые я провела в состоянии выжженной земли. Я работала по четырнадцать часов в сутки. Заканчивала проект коттеджного посёлка, искала новых клиентов, обновляла портфолио. Делала всё, чтобы не думать о Сергее и о том, какой же я была дурой. Он звонил каждый день, сначала на рабочий номер, потом на мобильный, Писал сообщение, приезжал к студии. Я его не видела, не отвечала на звонки. Просила администратора говорить, что меня нет. «Виктория Сергеевна, может, всё-таки поговорите с ним?» Спросила как-то Люда, девушка на ресепшене. «Он выглядит таким несчастным». «Люда, если он ещё раз появится, вызывайте охрану». Сухо ответила я. «Но он же не хулиган. Он лжец, а это хуже». Работа спасала. У меня было три новых заказа, квартира для молодой семьи, офис для IT-компании и загородный дом для пожилой пары. Я полностью отдавалась каждому проекту, с маниакальной тщательностью прорабатывая каждую деталь. Коллеги говорили, что я стала другой, более жёсткой, требовательной, неприступной. Возможно, так оно и было. Доверие — роскошь, которую я больше не могла себе позволить. В пятницу вечером, когда я сидела в опустевшей студии и работала над чертежами, на пороге появилась Сима. «Привет, трудоголик», — сказала она, входя с пакетами из ресторана. «Я принесла тебе ужин». «Спасибо, но я не голодна». «Викуша, ты вообще ешь? Похудела килограммов на пять». Работа отнимает много сил. «Поговорим?» Сима поставила пакеты на стол, и села напротив меня. «О чем?» «О том, что ты превращаешься в озлобленную женщину». «Не превращаюсь. Просто перестала быть наивной дурочкой». «Между наивностью и озлобленностью есть золотая середина». «Есть. Называется недоверие». «Викуля, я понимаю, тебе больно, но нельзя же совсем закрываться от мира». «Можно и нужно. Мир состоит из людей, которые лгут ради собственной выгоды». «Не все люди такие. Все мужчины такие». «Ешь и слушай внимательно». Сима вздохнула и достала из пакета контейнеры с едой. «Сима, без возражений. Вика, я знаю, тебя 15 лет. Ты сильная женщина, но сейчас ты совершаешь ошибку». «Какую?» «Отказываешься от личной жизни из-за одного обмана». «Два обмана. Сначала Саша, потом Сергей». «Ладно, два. И что, теперь ты будешь одна всю жизнь?» «Буду. И буду счастлива. Ты несчастна. Я вижу». Я действительно была несчастна, но признаться в этом означало показать свою слабость. «Я работаю, зарабатываю, развиваюсь. Разве этого мало?» «Мало. Человеку нужна любовь». «Мне не нужна. Любовь — это иллюзия, химическая реакция в мозгу, которая заставляет совершать глупости». «А что ты чувствовала с Сергеем?» То, что хотела чувствовать. Мозг подсказывал правильные эмоции для этой ситуации. «Викуш, ты говоришь, как робот». «Роботы не страдают от предательства». Мы поели молча. Сима явно хотела что-то ещё сказать, но не решалась. «Что?» — спросила я наконец. «Сергей приходил ко мне». Сердце ёкнуло, но я постаралась не показать волнения. «И что?» «Просил передать тебе, что он не сдастся, что будет доказывать свою искренность, сколько потребуется. Пусть не тратит время. Вика, а что, если он говорит правду? Что, если действительно любит тебя?» «Люди, которые любят, не врут три месяца подряд». «А что, если врал, потому что боялся тебя потерять?» «Тогда он трус, а мне трусы не нужны». «А кто тебе нужен?» «Никто». Я прекрасно справляюсь одна. Сима ушла, а я осталась с мыслями, которые пыталась заглушить работой. Что, если Сергей действительно любит? Что, если я совершаю ошибку, отказываясь его слушать? Нет, слишком много совпадений. Слишком удобно всё сложилось. Познакомился с женой человека, который его ограбил. Влюбился именно в неё. Скрыл правду именно о самом важном. Такого не бывает. В жизни не бывает таких совпадений. На следующее утро, когда я пришла в студию, на столе лежал букет белых роз, 45 роз, по количеству моих лет. Сегодня был мой день рождения, который я не хотела и не собиралась праздновать. К цветам прилагалась записка. «Виктория, дай мне пять минут. Только пять минут, чтобы объяснить. С любовью, Сергей». Выбросила цветы в мусорную корзину. Записку порвала. Через день пришла курьер с огромной коробкой. Внутри дорогой набор для рисования, о котором я мечтала, но не покупала. И снова записка. «Ты заслуживаешь лучшего во всём. С любовью, Сергей». Набор я отправила обратно. Ещё через день курьер принёс маленькую коробочку. Внутри флешка с видеофайлом. На видео Сергей сидел в своём кабинете и говорил на камеру. «Вика, я понимаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но послушай меня хотя бы так. Да, я скрыл от тебя правду об Александре. Да, мы были партнёрами, и он меня обманул. Но наше знакомство действительно было случайным. Я не знал, кто ты, когда мы встретились в первый раз. Узнал только, когда увидел документы на коттедже. И да, сначала растерялся. Подумал, какая ирония судьбы. Но потом понял, это не ирония, это шанс» шанс полюбить удивительную женщину, независимо от того, кто её бывший муж. Вика, я люблю тебя. Не как способ мести, не как удобную возможность, как женщину. Единственную женщину, которая заставила меня поверить в любовь снова. Не разрушай то, что между нами есть, из-за ошибок прошлого. Я смотрела на его лицо на экране, слушала знакомый голос и чувствовала, как что-то шевелится у меня в груди. Боль, которую я пыталась заглушить работой. Нет, я больше не поддамся. Слишком красиво говорит, слишком убедительно. Именно так говорят профессиональные лжецы. Флешку я тоже выбросила. Но ночью я проснулась в слезах. Мне приснился сон, в котором мы с Сергеем снова вместе. Он целует меня и говорит, что любит. И в этом сне я ему верю. Проснувшись, я поняла, так больше нельзя. «Сергей не даёт мне покоя своими попытками вернуться. Нужно поставить окончательную точку». Утром я поехала к нему в офис. Секретарь узнала меня и сразу провела в кабинет. Сергей сидел за компьютером и выглядел усталым. Увидев меня, он вскочил. «Вика, ты пришла?» «Пришла сказать окончательно. Прекрати». «Что прекратить?» «Цветы, подарки, видеообращения. Всё». «Ну, ты же пришла. Значит, есть шанс». «Шанса нет. Сергей, пойми, наконец, между нами всё кончено». «Из-за одной ошибки?» «Из-за обмана. Фундаментального обмана, на котором строились наши отношения. Я не хотел обманывать. Но обманывал три месяца подряд. Каждый день, когда говорил, что любишь. Я действительно люблю». «Нет, ты любишь идею вместе Я была просто удобным инструментом. Это не так. Тогда почему ты сразу не рассказал правду? Потому что боялся. Боялся, что план не сработает. Сергей подошёл ко мне и попытался взять за руки. Я отстранилась. Вика, если бы я хотел отомстить через тебя, разве стал бы я скрывать наши отношения? Рассказал бы всем, что отбил жену у Романова. Может, и рассказал бы. Откуда мне знать? От меня. Поверь мне. Нет, больше никому не поверю. Значит, будешь всю жизнь одна? Буду, и буду счастлива. Не будешь. Ты создана для любви. Была создана. Теперь переделана для одиночества. Я пошла к выходу, но он окликнул меня. Вика, а что, если я докажу, что говорю правду? Как? Не знаю пока, но найду способ. «Не трать время. Никакие доказательства меня не убедят». «Убедят. Обязательно убедят». «Прощай, Сергей». «До свидания, Виктория, потому что это не прощание». Вышла из его офиса с ощущением, что закрыла дверь в прошлую жизнь, в жизнь, где была наивной женщиной, способной поверить в любовь. «Теперь я другая, сильнее, умнее, осторожнее, одинокая, но защищённая от новых обманов». Вечером позвонил Максим из Лондона. «Мам, как дела? Давно не слышал твой голос». «Мы только разговаривали на мой день рождения, пару дней назад. Всё отлично, солнце. Работаю много». «А как твой... Как его зовут? Сергей?» Мы расстались. «Что случилось?» «Мы не подошли друг к другу». «Жаль. По твоему голосу было слышно, что ты счастлива». «Теперь я тоже счастлива. По-другому. Я не даю вторых шансов». «Мам, ты не жалеешь?» «О чём?» «О том, что не даёшь второй шанс». «Второй шанс дают тем, кто его заслуживает, а он не заслуживает». «Если ты так говоришь...» «Говорю». максима когда ты приедешь домой?» «На зимние каникулы. Хочу тебя увидеть». «Я тоже очень хочу». После разговора с сыном я села за компьютер и начала планировать новые проекты. Работы много, планов ещё больше. Я открою вторую студию, найму сотрудников и стану известным дизайнером. Всё это возможно, но только если не отвлекаться на мужчин, которые врут. А они все врут, все до единого. И чем раньше это поймёшь, тем лучше для душевного здоровья. Я поняла и больше не совершу этой ошибки. Никогда.